Комментарии кандидата исторических наук Серова. «Еды человечеству всегда не хватало. Всю его историю можно представить как поиски способов более обильного и дешевого насыщения. Голод — двигатель прогресса», — гласит популярная Максима. Однако такое высказывание верно, да и то не абсолютно, — лишь для более или менее ранних стадий развития человечества. Чем больше человек отрывался от животного, тем с большей силой появлялся и звал его к действию другой голод, духовный, тем больше мучила жажда неизвестного, того, что еще не познано, не сформулировано, не сформировано разумом и чувством в слове, в искусстве. Поэтому пусть авторы книги только сожалеют о символическом толковании евангельского текста, рассказывающего о чудесном насыщении толпы, идущих за Христом пятью хлебами и двумя рыбами. Такое толкование, во всяком случае, не менее оправданно, чем буквальное. «Разумеется, человек должен что-то есть». Даже пустынно жители питались сушеной саранчой и медом. Кстати, есть рассказы о том, что и им эту скудную пищу доставляли сверхъестественные силы. Потому неистощимые запасы в монастырях были мечтой монахов. Слухи о чудесах изобилия широко расходились и, как любая мечта, не особенно нуждались в доказательствах. Они составили особый жанр фольклора. Неотъемлемый, например, от ирландских саг, где появляется бочонок с пивом, которое не иссякает, сколько его не пей, где волшебница превращает воду в вино, мотив, попавший и в евангельский рассказ о первом чуде Христа на свадьбе в Кане Галилейской, или создает из папоротника свинью, правда, как и во многих таких легендах, обманную так, что гости, сытые на перу, День ото дня слабеют, поедая таких свиней. Сюда же относятся и сказки разных народов о волшебном горшочке-самоваре, скатерти-самобранке, да и в христианских преданиях, где, кажется, речь должна идти только о духовном, непременно человеческое начало не забывается. Рассказ о Граале волшебной чаши, в которую по средневековой легенде тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь, пролитую Христом на кресте, более тонкий символ духовности, чем распятое на кресте тело Иисуса, и унес в тайное место, доступное лишь наиболее самоотверженным рыцарям, служителям Христа. Повествует о том, что вид Граля — не только приносит душевное и физическое исцеление, но и насыщает лучше любой еды. Имеется в виду не то, что, как пишут авторы, каждый получил щедрую порцию своего любимого кушанья и вина, а состояние экстаза, в котором человек не нуждается в телесной пище. Вера в то, что запасы пищи могут умножаться чудесным образом, не иссякая, легла в основу многих фокусов, которые совершали перед толпой различные маги-иллюзионисты-шарлатаны. Толковать подобные фокусы можно было различно. Одни приписывали это собственной силе, другие — духом, третьи — как Иоанн Боско, божьему соизволению. Боско, насколько можно судить по его жизнеописанию, составленному аббатом Офре. До того, как стал священником, зарабатывал на жизнь как ярмарочный фокусник. Неудивительно, что до самой своей смерти в 1888 году будущий святой не потерял способности к творению чудес, подобных приведенным в голове, да и других, не столь благочестивых, но вполне безобидных, Недаром канонизированный в 1934 году папой Пием XI Иоанн Боско стал покровителем профессиональных фокусников. В день 75-летия со дня его смерти в 1963 году в Барселоне, а среди испанцев и итальянцев у него много почитателей, состоялось торжественное поминальное место после которой члены основанного им ордена фокусников, католиков, показали свое искусство профессионально почти в память коллеги. Что касается случаев, о которых рассказывается в этой главе, то они представляются сомнительными, причем даже просто по способу изложения событий сообщая о появлении пищи неизвестным путем авторы объясняют это пресловутой телепортации к которой они прибегают почти во всех главах книги рассказывая о совершенно различных происшествиях